Чем дольше шли Пуни размышляет об этом, тем больше склоняется к тому, что послы-разведчики совершили какую-то ошибку и попали с ь воином с запахом скальных камней, а может быть, их просто опьянили г а л л ю ц и н а т о р н ы е запахи л а м е ш у з ы с минус 50 этажа или что-то еще. Она хочет знать точно. Она не собирается отказываться ни от присоединения к Федерации, ни от продолжения расследования. Она решает задействовать номер 801 своего лучшего и умнейшего воина, чтобы вооружить его всеми возможными преимуществами. Королева осуществляет с молодым солдатом абсолютную связь, так он будет знать о тайне столько же, сколько знает королева. Он станет видящим оком, воспринимающим усиком, атакующим когтем шлипукана. Старушка подготовила полный рюкзак с е т н ы х припасов и питья, в частности три термоса с вербеновым чаем. Надо не повторить ошибку этого противного л е д ю к а который был вынужден быстро вернуться, так как забыл о том, что без пищи долго не протянешь. Да и в любом случае, разве он отгадал бы кодовое слово? а г и л с т а позволяла себе в этом усомниться. Среди прочего снаряжение. Езон Брагель запасся большим баллончиком со срезоточивым газом и тремя противогазами. Даниэль Розенфельд взял с собой последнюю модель фотоаппарата со вспышкой. И вот они идут кругами вниз в каменном мешке. Как и у всех их предшественников, спуск вызвал у них воспоминания, забытые мысли, раннее детство. Родители, первые переживания, сделанные ошибки, несчастная любовь, эгоизм, гордость, угрызения совести. Тела их двигались машинально, забыв об усталости. Они углублялись в плоть планеты, вспоминали прожитые годы. Ах, как длинна жизнь и какой разрушительной она может быть и насколько легче сделать ее разрушительной, чем создательной. и Наконец они дошли до двери. На ней было написано: Душа в смертный час испытывает то же чувство, которое испытывают приобщённые к великим тайнам. Сначала это беспорядочный бег с трудными поворотами, тревожное бесконечное путешествие сквозь тьму. Наконец страх достигает своего апогея. Душа о б ъ я т а дрожью, судорогами, холодным потом, ужасом. но буквально через мгновение она взмывает к свету, к неожиданному озарению. Перед глазами предстает чудесное сияние. Душа несется над прекрасными лугами и долинами, где все поют и танцуют. Священные слова внушают религиозный трепет. Совершенный и посвященный человек обретает свободу. Он прославляет тайны. Даниэль взял фотоаппарат. Я знаю этот текст, заявил Езон. Это Плутарх. Действительно прекрасные слова. Они вас не пугают? Спросила а г ю с т а Пугают. Но это так и задумано. И в любом случае здесь говорится о том, что вслед за ужасом грядет просветление. Так что будем действовать последовательно. Если нужно немного ужаса, что ж у ж а снёмся. Вот как раз крысы. Не успела а г ю с т а произнести это слово, как серые твари были уже тут как тут. Три разведчика почувствовали, как они пугливо озираются где-то рядом, ощутили их прикосновение к высоким ботинкам. Даниэль снова достал фотоаппарат. Вспышка осветила омерзительное зрелище: ковер из серых клубков и черных ушей. Езон потопился раздать противогазы перед тем, как щедро окропить все вокруг из своего баллончика. Грызуны не просили его повторить. Спуск возобновился, они опять долго кружили. Не у с т р о и т е л и пикник, господа? предложила Агиуста. Они устроили пикник. Приключение с крысами казалось забытым, и все трое пребывали в прекрасном настроении. Так как было прохладно, они завершили легкую трапезу глотком спирта и хорошим обжигающим кофе. вербеновый чай ведь пьют только на полдник. Они долго рыли, прежде чем дойти до участка с рыхлой землей. Наконец пара усиков выныривает, как перископ, на поверхность. Незнакомые запахи заливают их. Открытое небо. Они по ту сторону края земли. Стены воды все нет. Но новый мир ничем не похож на старый. Можно насчитать несколько деревьев и немного травы, а затем расстилается серая, гладкая и твердая пустыня. Не видно ни одного муравейника или термитника. Они делают несколько шагов. Какие-то огромные черные предметы падают на землю вокруг них. Они немного похожи на стражей, но только эти обрушиваются наугад. Это еще не все. Далеко впереди возвышается гигантский монолит, такой высокий, что усики друзей не могут определить его границ. Он затмевает небо, давит землю. Это должно быть стена края земли, и за ней вода, думает номер сто три ш е с т ь о Они продвигаются еще немного вперед и натыкаются на несколько тараканов, приклеившихся к куску. Неизвестно чего. Их прозрачные панцири позволяют увидеть все внутренности, органы и даже струящуюся по артериям кровь. Какая гнусность! Во время отступления на троих ж н е ц о в рухнула какая-то глыба и раздавила их в лепешку. Номер сто три шестьсот восемьдесят и трое оставшихся его товарищей решают, несмотря ни на что, продолжать. Они проходят через какие-то н а з д р е в а т ы е стенки, по-прежнему приближаясь к монолиту необъятных размеров. И вдруг оказываются на еще более странной местности. Почва тут красная и пористая, как поверхность клубники. Они замечают углубление, похожее на колодец, и решают спуститься туда, чтобы немного передохнуть в тени. Как вдруг большой белый шар диаметром как минимум в десять голов падает с неба, отскакивает от земли и начинает их преследовать. Они бросаются в колодец и едва успевают прижаться к стенкам, как шар обрушивается на его дно. Обезумев, друзья вылезают и пускаются наутек. Почва вокруг синего, зеленого или желтого цвета. Белые шары охотятся за ними, на этот р а з х в а т и т Храбрость тоже имеет свои пределы. Этот мир слишком странен, чтобы его можно было вынести. Они бегут, что есть духу, ныряют в тоннели, с к о р е е возвращаются в привычный мир.